Глава седьмая. Вообще-то я немного слукавила, когда сказала Верке, что меня взяли упаковщиком товаров в продуктовый магазин. До этой шикарной должности мне еще расти и расти, потому что слишком шоколадно там. Полный рабочий день, официальное оформление, бонусы всякие – И работают здесь в основном люди проверенные, знающие много важных вещей. Например, как правильно упаковывать различные виды товаров, чтобы они сохраняли свою свежесть и качество. Что такое товарное соседство, каким образом хрупкий товар паковать, например, яйца или посуду, чтобы до места в целости и сохранности доставить. Да и медицинская книжка не простая нужна, а золотая. Такие справки, за которыми мне некогда бегать. Меня же взяли на упаковку уже упакованных продуктов. Вот такая странная должность, не особенно хорошо оплачиваемая, но и требования к ней минимум. И по времени нормально, четыре часа в день во второй его половине. Хорошее подспорье к стипендии. По идее, если все подогнать во времени правильно. Буду еще успевать и домашнюю работу делать ночью. И даже спать не в утро придется ложиться. Отлично просто. Конечно, с непривычки и руки, и ноги болят уже, да и глаза краснеют. Но деваться некуда. На мой взгляд, это куда лучше, чем бегать с подносами между столиков или стоять в магазине у прилавка полный рабочий день. Да я бы и постояла. но ну, кто ж меня студентку возьмет? Короче, несомненные плюсы, и их много. Правда, минусы тоже имеются. Но куда ж без них? Нет, к условиям я привыкла быстро, как и к высокой скорости. Выполняла свои обязанности шустро, чтобы захватить как можно больше товара. За каждую единицу мне платили отдельно, так что чем быстрее, тем богаче моя банковская карточка через неделю. Не все так строго. Но перчатки и береты обязательно. Никому в своей посылке чужую волосню видеть не хочется. Мой первый рабочий день подходит к концу. Руки болят, ноги болят, а сердце радуется, потому что норму выполнила И три тысячи мне на счет упадут за сегодняшнюю смену. До конца работы остается три минуты. И я все чаще посматриваю на часы на серой стене склада. Электронные с огромным табло, ходят правильно. Я спешу не только потому, что надо заработать успеть, а еще и потому, что днем Курпатова видела здесь. Вот такая неприятная неожиданность. И это к вопросу о минусах работы. Как не повезло все же. Из всех магазинов города выбрала тот, где Курпатов работает. И кажется, он тут кто-то вроде менеджера. Я его чисто случайно срисовала, одномоментно взгляд подняла и увидела. Сердце зашлось в бешеном стуке, а в следующее мгновение едва словила себя прячущиеся под стол заказов. Это было уже совсем глупо. Да, очень сильно хотелось, чтоб Курпатов меня не увидел. Но не с моим везением. В зале он, кстати, с того самого момента больше не показывался. Крутился у кабинетов, а мне почему-то было стыдно своей работы. Вот в таком месте в жизни бы не заморачивалась, но только не при нем. Как-то не вязалось это все с моим гордым отступлением днем из спортзала, с моими планами на его счет после. Потому что одно дело, перед таким же студентом, как и я сама, хвостиком покрутить. Мы более-менее на равных стенах универа. А другое вот тут, где я простая упаковщица, а он менеджер в чистых кроссовочках. Мизальянс, чтоб его. А главное, Курпатов вообще на эту тему похоже не заморачивался. Сразу срисовал меня, прожег удивительным веселым взглядом, подмигнул и пропал в недрах служебных помещений. Затем появился. Как раз, когда я уже планировала выдохнуть и по-быстрому свалить с рабочего места. Не зря же часы караулила и торопилась. Хотелось, чтоб без вот этого всего. Ага, мечтательница. Курпатов бы собой не был, если попустил. И уже списки посмотрел с графиками работ. Судя по тому, что прямо под конец моей смены в зал пришел. Стоит теперь, смотрит, лыбится. Гад! Вздыхаю, дорабатываю автоматически смену, поглядываю на него искоса невольно. Курпатов стильно одет. Немного иначе, чем в универе. Там он такой обаятельный распиздяй в широкой футболке и спортивных штанах. А тут прямо руководящий состав. Классические джинсы и рубашка приталенная, рукава закатаны по локоть и его сильные предплечья — Забитые красивыми цветными картинками, привлекают взгляды всех женщин, всех возрастов. И покупательницы пялятся, и сотрудницы. И я, чего уж скрывать? Я бы вообще предпочла сделать вид, что я не я в жизни его не видела и не знаю. Но это же Платон Курпатов. Он ни одного шанса не дает, встает четко напротив моего рабочего места. Лениво разговаривает по телефону. При этом глаз с меня не сводит. Полит нас по полной программе. Ему-то пофиг, а ко мне потом вопросы будут. Оно мне надо. Вообще не надо. Ситуация злит. И я, встречаясь взглядом с его красивыми серо-голубыми глазами, фыркаю краешком губ, чтобы он видел, насколько мне безразличен и как меня сильно раздражает. — Да, не тянешь, но не подходит все, что ты предложил. Громко говорит Платон в трубку, не обращая внимания на мои показательные выступления и, весело щуря, шальные развратные глаза. А у меня невольно замирает сердце от его голоса и взгляда. — Это прошлый век, Антон, где ты учился? — Я и смотрю. Для хорошей рекламы нужно животное. Это беспроигрышный вариант. Кабан выбегает из леса, бежит по проспекту, забегает в наш магазин. И следующий кадр. Он лежит довольный, нажравшийся посередине зала. Да, я утрирую, Антон. Но животное нужно. Ни в коем случае брать кошку нельзя. Обидятся собачники. Собаку нельзя потому что кошатники обидятся. Работа моя заканчивается, пока он здесь болтает. Я все торопливо сдаю и, кинув перчатки в берет, шустренько топаю по направлению складских помещений в сторону раздевалки. Узкий коридор со множеством дверей, освещение скупое на высоком потолке. И пол бетонный, гулкий. И отчетливо слышно. Как Платон идет за мной.